Дитя бежит бороздоем. С этой женщиной мы встретились случайно. Бывший партизан, инвалид и уже бухгалтер, тоже бывший, на пенсии, Роман Драгун, посоветоваться с которым подсказали нам в райкоме партии, отнесся к делу серьезно. Бросил руководить семейным рытьем колодца, помылся, переоделся и, тяжело управляясь с протезом и клюкой, подсел в наш газик. Оттуда С зеленой и укромной станции Копцевичи мы направились в его родные места, в западный уголок Петриковщины. Петриковский район Гомельской области. Управившись там, домой мы возвращались в Сумерки. И тогда наш проводник вспомнил еще одного в деревне Слобода. Може, и он расскажет Его знакомый Адам Строкач тоже бывший партизан, сам не видел того, что происходило в его родных Березняках. В Слободу он переехал после войны. Из четырехсот односельчан, убитых карателями в ноябре 1942 года, чудом спаслось несколько человек. И среди них Адамова сестра Алена. Живет и она в Слободе через несколько хат. Алена Ивановна Булава намного старше своего брата. Уже совсем малоподвижная, немощная старушка добрых за семьдесят. Это мы сначала только почувствовали по ее усталому голосу, по непритворному кряхтению. В хате был сумеречный час, хозяйка отдыхала, прилегши на кровати, еще не раздевшись. Энергичный Адам Иванович включил свет и сказал ей, что надо вот, чтобы она рассказала, что было тогда в Березняках. Ну, а раз надо, то надо. Старуха встала и, уразумев, что к чему, исподваль настроилась, начала. «У меня и голова все болит, а еще я и сильно не дослышу». «Ну как оно было? Там же наших всех людей побили, там на другой день людей столько лежало, а волки, как попривыкали, так людей ловили потом». Людей попривыкали есть. Ну, окружили нас кругом, всю деревню. А я в то время в хате была. Вышла из хаты, не видела, что тут немец с кукардой стоит. Он наставил винтовку, вот так вот на меня. А этот мой хлопчик маленький, что на руках у меня был, Сашка, меня за шею. Да. Ой, мамко, убьют нас. А я говорю, не, не, сынок. Пан не будет бить. Не-не. Как я так сказала, так он и правда. Винтовку опустил. Да на меня показывает. Домой. Вошла я в хату, до да своей девки говорю, Евочка, нас поубивают. А что делать, маму? У меня ж еще и тот мальчик был, Колька. Уже был, кажется, в третьем или в четвертом классе. Колька говорит мамку я побегу в мох. А я говорю, если можно, а может, не проскочишь, сынок? А мы не видим, что они там сидят, в касках. Понадевали эти каски, как пни какие-нибудь, и не видно их? Хлопчик мой, еще бы чуть-чуть так и прорвался бы. Хотел, бедненький, проскочить, а они его раз и в грудь сюда вот. Только крикнул он, мамко, так где там? Материнское сердце. Выскочила я, да к нему, и Евка моя выскочила. А я за это дитя, за Сашку своего, доприжала прижала к себе. Так он меня раз в руку ранил и хотел еще раз. А Евка уцепилась за меня и говорит, «Мамку, пусть нас вместе убьют, пускай и меня убьют с вами». А я хотела упасть, а потом думаю, «А как же девка моя? И дитя ж на руках». Он хотел в Евку попасть, да еще раз мне в руку. И сюда вот. Так у меня рука опустилась, и дитя я опустила. Побежала малое, а Евка за мною. Я говорю ей, падай со мной. И вот меня уже снова ранили, а в девочку не попали. Вот сюда меня ранили, а пуля тут вот выскочила. Уже у меня увяло все, я и сама упала. Упала, да говорю девочке, а тебя ранили? Говорит, что не ранили. А из меня кровь аж тивкой так льется. Жилу тут мне, видите, перебили. Так я говорю, падай вместе со мною. И будешь лежать, не дергайся. Упади и лежи на месте. А то, может, я и живая не буду, а ты лежи. И смотри как-нибудь под берег. А уже вижу, что хлопчик мой, Колька, лежит не живой. А этот, что маленький был, побежал бороздкою. Сашка. А пахта была высокая, так они и не попадали в этого хлопчика, а пули разрывные летят. А хлопчик все равно живой, все равно бежит бороздою. А там женщина ползла рвом. Да так вот она, иди сюда. Она за него да в ту канаву. Остался Сашка с той женщиной. А я лежу, и Евка за мною лежит, а из меня кровь идет. Они ходят по двору и что-то лопочут. Повыпускали моих коров, две было, овечек повыгоняли на улицу, свиней. Я лежу, да так вот посматриваю. Они подожгли мою хату и пошли к соседу. А сосед Тот встал на колени и просится, а они ему в грудь — раз. А я лежу да сама себе думаю, ну все, мое дитя побежало, а я не знаю, живое ли оно там или не живое. А потом, когда я уже вижу, что горит, что головешки летят на меня, так я взялась как-нибудь вставать. Я на одном колене, на одном колене поползла в ту канаву, где хлопчик мой там с молодицею. Та молодица испугалась и поползла. Я говорю, хоть руку ты мне перевяжи. А она поползла. Евка моя тоже тогда утекала, и где-то голая в стогу ночевала. Выскубла дырку, да залезла в середину в сток и там спряталась. Потом партизаны пришли и кликали: Может, кто живой, чтоб отозвался. А люди боялись откликнуться. На другой уже день моя девочка. Вылезла из стога и пошла. Ну, лежу я в той канаве, а тут бегут еще две. Это Катеринины девочки. Ох, ох, тетенька, уже нашу мамку убили и братика убили, а мы только вдвоем остались, две девочки. А у меня в глазах темно. Говорю я, донька, ползите вот эту вот канавую да вмох. Может, останетесь. Когда я уже не буду говорить, то вы посидите, пока немцы уедут. Так, может, кто тогда и отзовется. Так, может, как куда-нибудь зайдете. Они побежали в тот мох тем ровцам, а я уже с тем малым детем, с Сашкой моим. На одном колене вскочила я и в ту канаву. Вскочила, потемнела в глазах. Поползла в тот мох. Близенько от хаты мох был. Заползла в тот мох лежу, а они, те девочки, легли в корчах. Уже мы там слышим, люди визжат, кричат, уже там людей убивают. У нас молодежи много было, и, может, ни одного не осталось. Ни молодежи, ни девочек всех побили. Боже мой, дети плачут. Страшно было, если бы вы слыхали. Ну просто страх. Некоторых в хаты загоняли, а нас просто так убивали, окружили и так били на нашей улице. А маленькое дитя, это Катина, взяли да убили Катю. А детятко -ка еще живое. Оно ползало, а они взяли да штыком животик ему распарывают. А оно бедненькое ползает по той по матери еще живое. Кишечки повылезли, а оно ползает. Хлопчика моего, Колька, что был, в сенц втянули, и он там сгорел. Косточки только лежали. Как я пришла из больницы, то уже никого. И там я его косточки в сенцах нашла. Хороший был малец. Вопрос. А это кто были, немцы или полиция? Полицейские были, и эти, немцы, с этими ихними кукардами. Окружили деревню так, что сидели один около одного, один около одного. Вопрос. А вы, может, про то еще, как вы в канаве лежали? Лежала. А маленький хлопчик хочет плакать, а я говорю, не плачь, а то и тебя убьют, не плачет. Лежат они, бедные, Катины девочки и мой. Потом у меня чуть вот так повеселело. Уже слышу, утихли те в селе. Я за детей, да это, привела их к канаве. Стала в воду и ногою их попереводила на ту сторону. А то вода посередине бежит, ногою поперетаскивала. Потемнело у меня в глазах. Дубики пришли. Меня забрали. Уже как неживую. Уже тогда я лежала раненая, так меня один человек подобрал и повез в больницу. Если б не Еремиха, так меня там убили б. На станции еще. И моего хлопчика. Маленький остался живой. И теперь живет в Гомеле. Я тогда его на руках держала. Еще как его батька шел в армию, а я его провожала, Так на руках малыша держала. И батька нес его на руках маленького. Такой пацанок. И остался живой. Били, так по нему били, что, поверьте, пули разрывные горят. Я еще чувствовала немного. Так посматриваю и думаю, ну все. А оно бедненькое, катилось по этой борозде. Пахта высокая, а оно маленькое. Всех нас почти поубивали. Это вот только я, раненая, осталась. Да и то не знаю, как я осталась. От меня люди убегали. Это в больнице той. Сдается, лежу, и сдается, хлопчик мой кричит. Слышно кричит. Подхватиться хочу. А не могу, крылья падают. Хочу подхватиться. Возьму, упаду. Так они, что в больнице лежат, Глядят на меня, да боятся, убегают от меня. Бабка там одна лежала, так она мало была ранена, так она, когда я с койки упаду, придет, да возьмет меня, да на койку. Она не боялась. Есть тогда нечего было, тогда ж был немец, а я лежала так на соломе, да платочек только. На мне ж не было ничего, как из хаты выскочил, так и была. Вопрос. «А как вы попали в ту больницу? И что это за еремиха?» «Как я попала?» «Там составы стояли на станции, когда меня тот дядька вез, и без пропуска не пропускали никого. Меня ж везет этот человек, а я раненый лежу. И этот хлопчик, около меня маленький, Сашка, который остался живой, так меня хотят в комендатуру. Я думаю, ну все». Кричат они, «Подымайся, баба!» А человек тот говорит, «Она не подымется, она больная!» И там бабушка была старенькая, что из немцев, которые тут давно остались. Она померла уже. И вот та бабушка идет. А она была со мною знакомая, ночевала у меня не раз. Бедная была, ходила то, краску продает, то что-нибудь. Я с нее ничего не брала, А так дам картошки или чего. Жилишь мы тогда хорошо. Так она у меня и ночует. Заглянула она ввоз и говорит, кто это тебе, Аленка? Какая ж ты несчастливая. Да на меня упала, достала да голосить, обняла меня, достала да целовать, целует и плачет, а он спрашивает у нее немец по-немецки, кто это? А она говорит, это моя родня, моя фамилия моя семья она сама из немцев осталась еще в когда тошнюю войну он работал на заводе мужик ее работал на заводе каким то старшим и остался тут жить а она по немецки говорила так она упала на меня и говорит это моя фамилия поговорили они по немецки и она говорит пускай ко мне везут правда она и повезла меня я обомлевшая была А как немножко что хорошо увижу, так я ей руки целую и говорю, мамка, спасай меня. А что ж мне с вами делать, говорит она, что мне с вами делать? А мой этот хлопчик маленький придет, да в руки ее целует. Ах, тетенька, спасайте мою мамку. Маленький был, а бедненький целует в руки. Она побежала и позвала Козловского перевязать меня. А у меня это кровь кругом, да застыла она, да мне уже так делается, что и не могу я. А Козловский говорит, помойте ее. Она, правда, затопила ночью печку, помыла меня, переодела во все свое и положила. На другой день рано прибежал тот немец проверять меня, у нее ли я а она поставила кровать около печки и положила меня около печки. Он пришел, посмотрел, поговорил с нею, она говорит, «Она совсем никуда не годна, может, и помрет». Так они взяли меня и завез меня один человек в больницу, в Петриков. И уже я лежала в том Петрикове, а дети мои остались там, у человека. Вопрос. А что было с вами после? Что было? Я работала на ферме, когда уже наш пришли, и получала примировку. И сколько ж лет я работала? И в Мозырь меня вызывали. Где я не была? Я и в сельсовете была. Меня ж после войны членом сельсовета выбрали. Приедут, заберут меня легковушкой. Стали мы так делить добро на сирот. Ну, я и думаю, что как мне плохо то и другому также это плохо. Один говорит, что которые дитя от тех, что за немцы были, то оно другое. А это ж все равно наши дети. А то, что мать его и батька невесть где, то что ж оно, дитятка, виновата? Я взяла, да вступилась там за одну, потому что они бедные, ничего у них не было, а их детей двое. Я и говорю, им надо дать хотя бы что-нибудь, но хоть тело прикрыть потому что дети есть дети. Детей жалко, они не виноваты. Я заступалась, и за детей я всегда буду заступаться. За что ж им страдать? Они наши, государственные дети. Они у нас воспитываются, у нас растут, они нам и будут. И я благодарю, что лягу и сплю спокойно. Не то, что которые «дай, дай», А я довольна, что лягу спать, да переночую спокойно. И благодарю я нашему государству, нашим бойцам, что нас освободили, и что у меня осталось хоть немножко деток. Уже и внучки наши полягут, поспят, и сама я лягу, а добрые люди, да посплю. А также я, хлопчики, не спала в хате, когда при немцах еще. Забрали меня, правда, партизаны в лес. Сяду я на кочки, да причитаю, за что меня так наказало, за что я так страдаю. Позавелись у меня эти на ранах, извиняйте, черви. Возьму я их так пальцами, повыгребаю, да возьму так чем-нибудь перевяжу. Ведь ходуном ходят, так и слыхать, как они ходят по мне, по руке. Что ж, знаете, живая кровь, а лес, а мошкара это. Нападает же, невозможно переночевать. И бинтов же нема, тряпочкой какой-нибудь завяжешь. Потом пришла наша армия, да поставили орудия, да будут это по Петрикове бить, немцев из Петрикова выгонять. Приходит ко мне один военный и говорит, что вы так, бабушка, сидите с детками? Сижу, горю, куда деться? А чего это у вас такой курень? Потому что некому настоящего сделать. Моего человека нема. Другие люди то с дедами, то с отцами. А у меня был этот больший хлопец. Да к и того нема в партизанах. Знаете, что, — говорит он, — будет бой, и мы вас отсюда вывезем. И правда, приехала подвода, забрала моих детей, да забрали меня, да завезли куда-то туда, под Буйнович. На дворе там какая-то истопочка стояла в лесу, и сидели мы в той истопочке. Ну что же, есть нечего, дети малые, что делать? Там военные стояли раньше, и там курени, и в тех куренях мелкие картошки, которыми они коней кормили. Пойдет моя девочка, да насобирает тех картошек, да в той землянке мы уже как-нибудь спроворим те картошки. А потом нас еще дальше отбросили, это как бились за Петриков. Куда-то нас аж под Украину туда. Там мы уже так и пробыли, пока нас совсем не освободили. У людей мы там питались, люди были в куренях, ни одной хаты не было. А потом пришло, что те, которые из-под Петрикова, чтобы ехали домой. У пошла я к тому начальству, да говорю, что у меня малые дети, как же я? Да там же две реки, одна и другая. Нам надо перебираться, а я не могу. Дети мои попростуживались. Да у девочки нога нарвала, и хлопчик маленький этот. И они сказали, — Мы завтра, тетенька, за вами под воду пришлем. Прислали они на завтра, а эти петриковцы, известно, мужчины, посбегались да понаносили своих клунков на ту под воду и не пускают меня. А он спрашивает фамилию тот человек и говорит, что он с места не тронется, пока ему не скажут, где та женщина, за которой он приехал. Она была раненая, у нее двое детей. Что ж она с ними сделает? Двое деток у нее, одно малое, а другое немного побольше. Ее надо отвезти. Поснимали они те клунки, да взяли меня, да еще одну там вдову. Да это подвезли нас сюда. Который вез, это был не солдат, а просто сельсоветом назначенный. Нас везли так. От сельсовета до сельсовета. В каждом сельсовете назначали подводу. И довезли нас так до речки, а через речку лодкой перевозили уже военные. Тоже пришла не хаты и некуда деться, хоть ты иди в свет. Правда, тут еще одной молодицы хата осталась. Так мы пособирались в ту хату. А потом начали люди хаты строить. А я иду да плачу. А он какой-то из Петрикова спрашивает: "Чего вы плачете?" "Да как чего? Кто жив, ты кто строится? А я не знаю, куда иду. И детки мои, ни мань ни хаты". А он говорит: "Знаете что? Не плачьте. Хату как-нибудь сделаем. Мы дадим вам лесу в кредит". Правда, что и говорить, Дали мне этого лесу выписали и выделили под воду, и так это в кредит давали. А потом я оплатила. И вот эту хатинку сделала. А детки выросли, тот в армию, тот туда, порасходились. Вот и кончено уже. А теперь я уже, хлопчики, не иду никуда. Я двор не могу перейти, ноги болят и не дослышу. Я уже совсем-совсем больная, уже никуда не годна. Уже я и коровки не держу. Но я довольна, что вот и мои детки ходят, и внучки ходят и учатся, и бесплатно, и куда ты теперь не пойдешь, всюду наши, всюду ты вольный и никого не боишься. При своих людях я что хочешь скажу. А немец, если б он побыл тут немного, да выкатил бы всех, ни одной души не осталось бы. Это только благодаря нашим бойцам да нашим руководителям, что они его отсюда как-то выковырили. Я уже говорил им, детям, и своим, и чужим, детки, за эту власть стойте как за стену. Беритесь, смотрите и слушайте, и делайте, и правильно все делайте, потому что это не жизнь, а цветы. Правда, правда. Вопрос. А вы учились немного, Алена Ивановна? не я совсем не ученый. Пока мы беседовали вечером, в хате нам время от времени мешало, казалось, что нарочно, бабулина гостья, внучка, взрослая дочь той самой Евки, что уцелела и замужем далековато. Гостья собиралась куда-то, ходила то из хаты, то в хату, а потом и не пошла никуда. И не растолковать было девчине, что ни стука дверьми, ни топота каблучков нам на магнитофонную ленту сквозь бабушкины слова не надо. На завтра раненько, когда мы приехали в Слободу из Петрикова, снова и попросили Алену Ивановну на лавочку перед хатой. Мешали нам петухи, собака и воробьи. Прямо жалко, что в нашей бумажной передаче бабушкиного рассказа Не осталось этих помех. На магнитофонной ленте они, понятно, есть то кукареканье раз за разом, то такое обычное и необычное, то ленивое на всякий случай позвякивание собаки на соседском дворе через улицу, обеспокоенной присутствием нашего газика около их плетня, то сытое чириканье воробьев в росной солнечной листве вишняка. А уже и на магнитофонной ленте нет ни солнца, ни росы, ни запахов богатого спелого лета. Такого не уловит, не передаст как следует и фотоаппарат. Потому что мы приехали сюда еще раз, чтобы прежде всего снять бабусю Алену. Для старухи, которая еще все хозяйка, было уже не рано, она уже копалась во дворе. А внучку, молоденькую учительницу, бабусе пришлось будить. Разбудила. И сама приоделась, и Вале сказала принарядиться опять тоже народное. Надо так надо. Пожалуй, что и совсем не думая, или хоть не слишком задумываясь, а увидит она когда-нибудь те снимки или не увидит, будет знать или не будет, что ж там они, эти люди, в той своей книге напишут. Бабуся из тех, будто суровых, с виду, однако справедливых и добрых женщин, неутомимых работниц, от которых жизнь светлее. Об этом говорит и вид ее, выражение глаз, суровое, мудрое и доброе, глаз таких уже усталых, которые так близко смотрели в глаза смерти. Сколько раз умирает мать, у которой на глазах убивают детей? Ну, а Валя... Она оказалась утром веселой девчиной, которая просто не знает цены, значения, содержания того, что пережили ее самые близкие, не знает, какое отношение имеет то страшное к ее молодости. Нам было немного тревожно, что вчерашний рассказ Алены Ивановны мы могли чего доброго записать не очень удачно, а с другой стороны, просто хотелось, чтобы старуха рассказала, уточнила, Прояснила то да се на свежую голову. Мы попросили ее осторожно. Бабуся, возможно, и не спала совсем, растревоженная поздно вечером, или спала не так и не столько, как обычно, но согласилась она и рассказала, увлекшись все еще раз. И в самом деле более стройно и точно. Два рассказа ее, снятые с магнитофона на бумагу, сведены нами в один, с нужным сохранением всего главного. Последнее, что нам сказала Алена Ивановна, не было ответом на наш какой-нибудь вопрос. Это был голос ее души, очищенный страданиями, короткое и ясное решение горького, настойчивого раздумья. Маленький мальчик, который под обстрелом взрослых, отлично вооруженных и обученных убивать, бежал, катился глубокой бороздой, вновь который уже раз за тридцать лет... Вернулся в сердце матери, ожил перед ее глазами. Я это подумаю, так мне страшно. Я жила в те войны, как те войны были, уже не молодая. Ну, то свиней берут, то что. От зверя так хоть удерешь, на сосенку какую, что ли. А это ж человек. Человек человека найдет, где учует. Ой, что уж это, это ж не война была, а прямо так, ну, тот, что на фронте, ну, того человека убьют, так он же воевал ведь, правда? А дитя-то бедное, хлопчик, он же бедный нигде не был, так же убивали. Это дитя маленькое бежит, за что ж его? Оно ж маленькое, оно ж дитя, оно ж катилось, как то яблочко.